Ваш проект счастья. Проект счастья для каждого человека уникален, но нет таких, кому такой проект не принес бы пользы. Мой проект длился с сентября по май и, думаю, будет длиться всю мою жизнь. Но ваш может начаться в любое время и длиться ровно столько, сколько вы захотите. Чтобы понять, какие решения вам необходимо принять, обдумайте первую замечательную истину. Первое. Что помогает вам чувствовать себя хорошо? Какие занятия кажутся вам веселыми, интересными и приятными? Второе. Что заставляет вас чувствовать себя плохо? Что вызывает гнев, раздражение, скуку, подавленность или тревогу? Третье. Есть ли в вашей жизни нечто, что вызывает ощущение неправильности? Не хотите ли вы изменить работу, место жительства, семейное положение или иные обстоятельства? Соответствует ли ваша жизнь вашим ожиданиям? Отражает ли она ваши ценности? Четвертое. Есть ли у вас источники роста и развития? В каких сферах своей жизни вы видите возможности для прогресса, обучения, продвижения и улучшений? Определив, над какими сферами нужно поработать, примите конкретные, удобные для оценки решения, которые позволят вам понять, достигаете ли вы прогресса. Реализовывать конкретные решения гораздо проще. Очень сложно оценить прогресс в реализации такого, например, решения, стать более любящим родителем. А вот реализовать решение, подниматься на 15 минут раньше, чтобы успеть одеться до подъема детей, очень легко. Еще одно полезное упражнение – это выявление личных заповедей, принципов, в соответствии с которыми вы хотите строить свое поведение. Например, самая главная моя заповедь – быть Гретхен, то есть быть самой собой. Чтобы было легче принять решение собственного проекта счастья, загляните в мой блог, где я регулярно размещаю свои предложения и соображения по этому поводу – happinessproject.com. Помимо конкретных решений, очень важно выработать стратегию оценки своего продвижения и прогресса и пользоваться ею регулярно. Я скопировала таблицу Бенджамина Франклина, а вы можете использовать, например, мою. Пишите мне рубин 1 собака ком или обращайтесь через блог. Вы можете также создать собственную группу проекта «Счастье» или присоединиться к существующей. В таких группах люди обмениваются идеями, заряжаются энтузиазмом друг друга. И, что очень важно, следят за прогрессом друг друга. Членство в группе также способствует личному счастью. Если вам нужны советы или предложения, пишите мне или обращайтесь через блог. Чтобы помочь вам выявить, зафиксировать и отследить свои решения, я создала специальный интернет-сайт www.happinessprojecttoolbox.com. На нем я собрала все, что помогло мне в реализации моего проекта. Вы можете фиксировать свои решения, личные или групповые, формулировать заповеди, делиться советами и тайнами взрослой жизни, вести краткий дневник, составлять любые вдохновляющие списки, например, список любимых книг, цитат, фильмов, музыки или картин. Ваши записи могут быть личными или доступными для всех вы сможете читать доступные записи других людей. А это очень интересно. Если вы хотите получать мою ежемесячную бесплатную рассылку с выдержками из блога и со странички Facebook, если вы хотите получать бесплатную электронную рассылку «Момент счастья», если хотите стать моим суперфаном, пишите мне рубин 1 или обращайтесь через блог. Время от времени я буду обращаться к вам за помощью. Обещаю, ничего сложного или неприятного. Присоединяйтесь к нашим беседам о счастье в Твиттер – собака Гретхен Рубин, Фейсбук – Гретхен Рубин, в Ютьюб – Рубин N.Y. Если вы хотите написать мне о собственном опыте или о взгляде на проблему счастья, пишите через блог. Я очень хочу узнать вашу точку зрения поскольку счастье – это неисчерпаемо интересный предмет. Расскажите о том, как вы стремитесь к счастью в своей повседневной жизни. Гретхен Рубин